Лео отдался общему движению. Удар был слишком внезапным. Еще утром он видел как бы перед собой Леонтину, розовую и теплую. Она давала грудь сыну. Война была за тридевять земель в Норвегии. Что же случилось? Откуда немцы? Ведь Франция сильнее тупо, — сказал он себе и в злобе засмеялся. «Как нас обманывали!» Ему хотелось порвать газету, ударить невелев, вбежать в палату депутатов и долго скверно ругаться. Ночью, почувствовав невыносимую усталость, он свалился неподалеку от дороги. Когда он проснулся, светало, он поглядел на дорогу, забитую машинами, и сразу вспомнил все, какая пакость. Страха больше не было, только злоба. Когда он обругал двух обозников, истошно вопивших немцы, ему стало легче. Он помылся. Среди овса пела печуга. И в ответ Лео запел. Таков был этот человек. Трудно было его обескуражить. Он пел свою излюбленную песенку «Когда весна вернется, фортуна улыбнется». Вечером вечеру ему удалось найти несколько человек из своей роты. Лейтенант Горше собрал полсотни солдат из разных частей, они и переночевали в пустой деревне. На следующий день их влили в запасной полк, приказали окопаться. Кое-где начинали оказывать сопротивление врагу. Лео усердно работал лопатой, лежал на брюхе. Показались немецкие бомбардировщики. Снова взялся за лопату. Хоронили товарищи убитых бомбой. Командир полка уехал к генералу и не вернулся. Лейтенант Горше напрасно пытался связаться со штабом дивизии. По шоссе прошло несколько немецких танков. Солдаты зашумели. Что мы здесь делаем? Эта ловушка! Черт бы их всех побрал! Генерал уж, наверное, в Париже! Они двинулись на юг, стараясь держаться подальше от дороги. У реки они залегли, мостов не было. Горше сказал, что здесь легко задержать неприятеля. Под утро показались немецкие разведчики. Лео уложил одного, стрелял он неплохо. Он обрадовался, как ребенок. Кошмар кончился, немцев можно остановить. Утро прошло спокойно, солдаты приободрились, позавтракали. А в полдень подъехал майор. Не вылезая из машины, он выслушал Горше, потом сказал... Поздравляю. Доложу генералу. Обстановка тяжелая. Приказ оставить позиции, закрепиться на УАЗе. Так продолжалось месяц. Лео теперь знал правила этой ужасной игры. Они отходили от речки до речки, от холма до холма. Лежали под немецкими бомбами, пробирались в темноте по проселкам, по тропинкам, и всегда немцы оказывались впереди. Офицеры напрасно запрашивали штабы. Иногда приносили пакет, приказ о новом отходе. Иногда кто-то в отчаянии кричал обозникам «Стойте, канальи!» Полковник сказал капитану «Все погибло» и переоделся в гражданский костюм. Священник уверял, что немецкие танки — это кара за Народный фронт, и ничего нельзя было поделать. Они отступали, отступали, каждый день отступали. С ними убегали жители. И месяц Лео видел ту же дорогу позора, сброшенными орудиями, противогазами, соломенными шляпами, креслами — Это уж не люди бежали, не полк, не город. Бежала Франция, потерявшая рассудок, разъяренная и перепуганная, готовая умереть. Но спасавшая сундук, бальное платье, теннисную ракетку, нельзя было узнать страну. Разоренная, брошенная, горевшая, она походила на огромную пустыню, которой не пересечь и за сорок лет. «Вот и сено позади!» Они повернули на юго-запад, и снова лопаты, снова бомбы, снова отступление. Страшнее развален были мирные дома, похожие на дом в Бидаре. Стены, обвитые пахучими глициниями, сады с розами или в коем раскрытые окна, выдававшие простую тайну последних минут, опрокинутую чашку перед детским стульчиком, книгу, упавшую на пол, кисточку для бритья с засохшим мылом. Это моя деревня, сказал солдат, который шел рядом слева и громко засмеялся. Товарищи оглянулись, никто не произнес ни слова. Деревня была пустая, только во дворах раздирающим мочали недойные коровы. Солдаты больше не рассуждали, даже не ругались. Изредка они обменивались с короткими фразами. Немецкие танки... «Море не дойдет до деревни!» «Дай загурить!» Среди развалин Лео увидел синюю указку — «Орлеан». Он остановился здесь с Леонтиной, когда они возвращались в Париж из Бидара. Леонтину поразили старые дома, она сказала... Как странно жили люди. Давно все о них забыли, а дома стоят и красивые, и красивее новых. Потом они сидели в кафе на берегу Луары, пили бледное душистое вино, и Леонтина говорила, «Я так хочу тебя, как в первый вечер». Лео зажал нос, смердило. День был знойным, кругом лежали сотни трупов. В перемешку женщины, дети, солдаты, лошади — Толстый священник, и рядом ярко-белая собачонка, как из плюша. На стене Лео увидел надписи. «Жан, я была здесь шестого шестого утром. Роже жив. Лассе с семьей уехали в Ангулем. Того, кто увидит капитана де Ломбара, прошу передать, что я с ребенком была здесь в среду. Пьер». Я не могу больше ждать. Лео почувствовал спазму в горле. Наверное, и Леонтина была здесь, только не успела написать «Лео, я еще жива и Робер жив». Сейчас она с сыном лежит под обломками этого дома, а он зажимает нос. «Воняет», — сказал товарищ. «Сил нет, идем скорее». Лео покорно пошел, — Он только внимательно поглядел на лицо женщины, которая лежала возле стены. Наверное, и она расписалась. Во всех городах и селах, через которые он проходил, он жадно смотрел на стены, на белые, серые, охровые, стены церквей, мэрий, школ. Были Жанна, Луиза, Денис, Люси, Тереза, Марии, Франсуаз, Леонтины не было. Он сам смеялся над собой, как можно найти человека среди миллионов, и все же искал. Глава третья В тот страшный день, когда Париж, обезумев, уходил из Парижа, к Леонтине пришла Мадо. Закусив губу, Леонтина глядела большими невидящими глазами. События последних недель ее сломили. Раз десять в день она брала газету, пытаясь понять, что в ней написано, бежала к приемнику, и ее плач заглушал голос диктора, который рассказывал о боях в Норвегии. Она не знала, кого спросить, что случилось. Где Франция? Где армия? Где Лео? Перед ней стояла ужасная картина. Пустое огромное поле, и посредине лежит Лео, на лице у него кровь, яркая и густая, как краска.